Глава 56. На самом деле Нине Мишри не нравится ее работа. В основном из-за зарплаты, разумеется. Она прочувствовала это вчера до глубины души, пока сидела за одним столом с наркоторговцами и поддельщиками произведений искусства, изо всех сил стараясь ничего не пролить на платье, чтобы на следующий день сложить его и сдать обратно в Асос. Это несправедливо. Тем более, что есть аспекты в ее работе, которые ей действительно нравятся. Ей нравится читать, свернувшись калачиком в кресле и вникая в сексуальную политику Месопотамии. Такое всегда интересно. Она любит путешествовать. Турция, Иордания, Ирак — она побывала везде. Она вполне довольна тем, что можно вступать в интимные связи с коллегами на конференциях, Но что ей по-настоящему не нравится, кроме низкой заработной платы, так это преподавание. А если говорить конкретнее, то студенты. Сейчас с ней один из них. Парень лет 20 с абсолютно шаблонным лицом, определенно первокурсник. Его зовут Том или Сэм или, может быть, Джош. Он одет футболку с надписью «Нирвана», несмотря на то, что родился спустя годы после смерти Курта Кобейна. Они обсуждают эссе, которое он не писал. «Римское искусство и манипулирование исторической памятью». «Может, вам хотя бы понравилось об этом читать?» — спрашивает Нина. «Нет», — отвечает парень. «Понятно. Хотите что-нибудь добавить? Причины, по которым вам это не нравится?» «Просто скучно», — пожимает плечами он. «Не моя область интересов». И все же ваш курс называется «Классика, археология и древние цивилизации». Что вы считаете своей областью интересов? Я просто хочу сказать, что плачу 9000 фунтов стерлингов в год не за то, чтобы читать, как кучка ученых левого толка переписывает римскую историю. «Полагаю, девять тысяч фунтов платят ваши мама с папой, не так ли?» «Не надо упрекать меня родителями», — говорит Том или Сэм или Джош. «Я ведь могу на вас и донести». Нина хмыкает. «Должна ли я понять это так, что вы не планируете в ближайшее время заканчивать эссе?» «Загляните в мое личное дело», — предлагает парень. «Я вообще не обязан писать эссе». «Окей». «А чем, по-вашему, вы должны здесь заниматься? Чему и как вы надеетесь обучиться?» «Я здесь, чтобы учиться на собственном опыте», отвечает парень с видом познавшего жизнь мудреца, уставшего от необходимости разъяснять очевидные вещи дуракам. «Лучше всего учить взаимодействие с реальным миром. Книги — это напрасное...» Раздается стук, несмотря на приклеенную к двери записку «Идет занятие». Нина уже собирается криком отослать невидимого посетителя, когда дверь открывается и входит никто иной, как Гарт, тот самый огромный канадец, с которым она познакомилась за воскресным обедом. «Простите, у меня индивидуальное занятие», — говорит Нина. «Вы Гарт, не так ли?» «Мне кое-что нужно», — заявляет тот. «И нужно прямо сейчас. Вам вообще повезло, что я постучал. Я занята обучением» отвечает Нина и смотрит на мальчика, насколько это возможно. Гард пожимает плечами. «Это значит, что вам придется подождать», — продолжает она. «Мы пытаемся обсудить римское искусство». «Я никогда не жду. От этого я становлюсь нетерпеливым». «Наверное, это СДВГ», — замечает парень, явно радуясь, что в кабинете появился мужчина. Гард смотрит на парня, будто заметив его впервые. «На тебе футболка с нирваной?» Тот глубокомысленно кивает. «Да, она подходит моей энергетике. Назови свою любимую песню». «Smells лайк, like... «Если ты скажешь «smells like teen spirit», я вышвырну тебя из окна». Теперь парень явно менее доволен тем, что в кабинете появился мужчина. Гард, у меня учебное занятие, напоминает Нина. У меня тоже, отвечает гард. Э — -э, произносит парень. Я задал простой вопрос. Нирвана четвертая по значимости группа всех времен. Назови их лучшую песню. Зе who... Э, э. Если ты собрался сказать The man who sold the world", то подумай еще раз, перебивает гард. Это кавер на Боуи. Обсудить Боуи мы можем в другой раз, но не раньше, чем закончим с Нирваной. «Оставьте его в покое, Гард, вмешивается Нина. «Он еще ребенок, за которого я несу ответственность». Парень протестует. «Я не ребенок. «Так ты хочешь, чтобы я помогла или нет?» — спрашивает Нина прямо. «Почему бы нам не перенести занятия? Если эссе не написано, мы зря теряем время». «С удовольствием» говорит парень, поднимаясь очень поспешно. Так, стоп! Ты что, не написал эссе? изумляется Гард. Оставьте его в покое, Гард. И какая же была тема? Я про эссе. Римское искусство или типа того? отвечает парень. И ты ничего не написал? Ничего не потрудился сделать? Просто я не... Просто мне было неинтересно. Гард, взревев, бьет себя в грудь. Парень инстинктивно льнет к Нине, и та обнимает его, будто испуганного малыша. «Тебе не интересно? Римское искусство? Ты в своем уме? Ты находишься в прекрасном кабинете с умнейшей женщиной. Вы обсуждаете римское искусство, но тебе это неинтересно. Тебе неинтересно!» У тебя осталось три года до того момента, когда придется идти устраиваться на настоящую работу. Ты знаешь, на что похожа работа? Это ужас. Думаешь, ты сможешь обсуждать римское искусство, когда придется работать? Думаешь, тебе хватит времени читать? Что тебя интересует в целом? «У меня есть канал в ТикТоке», — неуверенно произносит парень. «Продолжай» подбадривает его гард мне правда интересен тик ток я даже подумывала о том чтобы побаловаться самому чем ты там занимаешься мы делаем э, обзоры на фастфуд о мне это нравится обзоры ресторанов быстрого питания где продают лучшие бургеры в Кентербери?» в якхаусе отвечает парень я запомню кивает гард и проверю «А теперь мне нужно поговорить с мисс Мишрой, так что прошу тебя, свалить отсюда подальше». Парню не нужно просить дважды. Он немедленно бросается к двери. Протянув тяжелую руку, гард останавливает его. «Три замечания, прежде чем ты уйдешь. Во-первых, если твоё эссе не будет готово к следующей неделе, то я тебя убью. Я серьезно. Это не сотрясание воздуха в стиле «Мама убьет тебя, если ты не приберешься в комнате». «Я убиваю по-настоящему. Ты мне веришь?» Парень кивает. «Хорошо. Перестань пренебрегать возможностями, братан, ну ей-богу». «Во-вторых, если ты кому-нибудь расскажешь, что я угрожал тебе убийством, то я убью тебя уже за это, окей? Ни слова никому». «Окей», — снова кивает парень. «Надеюсь, что окей». Бог плачет каждый раз, когда кто-то лжет канадцу. Теперь в-третьих. Лучшие песни Нирваны — это «Сливер» и «Хат-шейпт-бокс». усек Усек. Когда-то я играл на басу в группе Матхани на двух гастрольных концертах. Ты когда-нибудь о ней слыхал? — спрашивает Гарт. Кажется, да. Мямлит парень. Отлично. Ты зацени ее музыку, а я заценю твой тик-ток. Теперь можешь идти, чемпион. Гард взъерошивает ему волосы и смотрит, как он выбегает, затем вновь поворачивается к Нине. Славный малец. Нина, где находится гаражный бокс? Вы напугали его, гард, говорит Нина. Напугали ребенка. Мне все равно, отвечает Гард. Опять же, не в стиле мне все равно какой фильм смотреть, мне буквально все равно. И я сейчас нисколько не преувеличиваю. Где находится бокс? Я не знаю. Да бросьте, Мы будем выяснять быстро или медленно. Уверяю вас, чем быстрее, тем лучше. Нине приходится соображать как можно скорее. У нее только одна главная задача — выяснить, кто убил Калдиша. Так как же воспользоваться этой ситуацией? Станет ли этот человек помогать им или предпочтет помешать? Это как раз то, чего добивалась Элизабет — направить их всех по ложному следу. Вы только взгляните, какая поднялась пыль. Наконец Нина принимает решение. «Ладно, допустим, я скажу», — начинает она. «Допустим, вы скажете», — соглашается Гарт. «И что мне за это будет?» Гард смеется. «Это же вполне очевидно. Я не выброшу вас из окна». Гард, вы продолжаете угрожать вышвыриванием людей из окон, говорит Нина. Мне кажется, вы никогда не делали ничего подобного в реальной жизни. Попробуйте угадать еще раз, мисс, усмехается Гард. Где находится бокс? Я хочу 10%, если вы найдете груз. Вы хотите забрать 10% героина? Я и близко не подойду к героину, отвечает Нина. «Но я хочу получить 10% прибыли, когда вы его продадите». Гарт задумывается. «Однако, готов поспорить, вы уже обыскивали бокс. Предполагаю, героина там нет». «Я не знала, что искать», — пожимает плечами Нина. «Возможно, удача улыбнется вам». «Удача тут ни при чем, отмахивается Гарт. «Нужно просто продолжать работать». «К тому же мне доверяют», — Как Элизабет, так и вся остальная банда. Все, что будут говорить мне, я могу передавать вам». «А почему вы не захотели остаться на их стороне?» «Ну, они же не собираются продавать героин, верно?» «Говорит Нина. С ними никакой прибыли». «Да, эти живчики тут же отдадут его копам». «Окей, договорились», — подытоживает Гард. «Где находится бокс?» а потом я намереваюсь заглянуть в Як-хаус. Интересно, почему его не назвали Як-хижиной?» Похоже, Гард серьезно размышляет над этим вопросом. Нина на мгновение перестает писать. «Боюсь, я не знаю. Вам придется спрашивать у них». «Обязательно спрошу», — кивает Гард. «И вам лучше поверить, что я именно так и сделаю». Нина протягивает ему адрес. Хорошая ли это была идея или плохая? Она уверена, что третьего варианта здесь не будет.